Отдыхать бы тут, а не бегать за неверным мужем. Я не спешила. Пусть наглец-таксист подождет, если, конечно, дождется. У меня для него был приготовлен сюрприз. Неспешно разобрав вещи, я приняла ванну, оделась и отправилась вниз ужинать. Честно говоря, я была уверена, что коротышка-таксист отчалил. К моему изумлению, он толкался у стойки регистрации и как радар крутил головой во все стороны. Увидев меня, облегченно вздохнул и выдвинул что-то наподобие улыбки. Я же, поравнявшись с ним, сказала, «Знаете, я передумала всего хорошего». Удаляясь к ресторану, я не видела выражения его лица, но могла себе его представить. Ничего будет знать наших. От ужина в гордом одиночестве вернулась в регистратуру за билетом. Жак не обманул. Билет на круиз лежал в фирменном конвертике и честно дожидался моего прибытия. «Господин Жак уже звонил», — доложила мне хрупкая девушка, протягивая конверт. Узнавал, забрали ли вы билет. Он сказал, что пытался дозвониться вам, но не смог. Получив билет, я подумала, что Жак, если захочет и на Луне, найдет того, кто ему нужен. Потом проверила телефон, так и есть. Батарейка была на нуле. Теперь ясно, почему он не мог дозвониться. Поставила телефон заряжаться, и стала прогуливаться туда-сюда по холу. Находила до входа в отель, топталась на месте и поворачивала обратно. Меня мучили сомнения, стоит ли на ночь глядя идти на прогулку. Здравый смысл уговаривал вернуться в номер, отдохнуть и пораньше лечь спать. Вопреки ему, внутренний голос лукаво манил на улицу. Как обычно, победил второй. «Но и когда у меня еще будет время посмотреть местные достопримечательности? Завтра круиз, Либермана, потом домой». Прихватив телефон, я решительно двинулась из отеля. На главной улице я попала в поток гуляющих туристов и бесцельно поплыла в ту сторону, куда он меня нес. Как выяснилось, главная улица шла по кругу, так что особой разницы, куда идти, не было. Магазинчики и лавочки продавали народу безделушки и чудные подделки фирменных вещей. Засмотревшись, как одна дама выбирает сумочку, я сразу вспомнила наставление Жака — купить себе новый чемодан. И чем ему не понравился мой чемоданчик? За магазинами тянулась вереница ресторанчиков и баров. В одного бара мне показалось, что я услышала знакомый смех. Замедлила шаг, прислушалась. Смелость женщины так заразительна, что я даже улыбнулась. «Но кто это? Откуда я знаю этот смех?» В моем воображении быстро, как картинки в калейдоскопе, стали сменяться лица. «Кто-то с работы? Вряд ли. Тут в разгар рабочего сезона. Соседка Наташа из пятой квартиры. Похоже, но у нее не хватит денег доехать до последней остановки трамвая. Кто же?» «Так, ну-ка, ну-ка». Вдруг в моей памяти всплыл образ обворожительной блондинки с розой и пышной шевелюрой. «Неужели, Клэр? Теперь пройти мимо я просто не могла. Зачем мне тогда понадобилась Клэр, не могу объяснить до сих пор». Подойдя к бару, я вроде как невзначай кинула верующих беглым взглядом. И почти сразу увидела ее. Вернее, сначала увидела грудь, которая с трудом умещалась под гипюровой кофточкой и вздымалась, как волны. Потом я увидела ее обладательницу Клэр. Клэр Клэр, дешевая красавица, актрисочка для откровенных сцен, уморившая трех мужей и с треском проигравшая все, что от них осталось в казино. Как отчетливо я помнила наше знакомство. Египет, курорт, шикарный отель, море, она, я, Филипп. Ведь она не так давно, всего несколько месяцев тому назад, собиралась замуж за Филиппа, этого королевского отпрыска. Надеялась поправить состояние. Правда, не знала, что денег, на которые рассчитывала, у него нет. А он рассчитывал на ее деньги которых, ясно, тоже не было. Скорее всего, не пошли меня тогда, Жак, на задание, они бы поженились. И какое бы их обоих постигло разочарование на следующее утро после сочетания. Нет, я определенно повезло тогда, что я оказалась в нужном месте в нужное время. Брак не состоялся. Но Филипп так никогда не узнал, что банковский счет у Клэр пуст, и она вовсе не дура, тем лучше. Пусть думает, что благодаря мне его бывшей русской золушке, которую он так по-свински бросил на богамах, у него сорвалось дело. «Мне это только льстит». Теперь Клэр была не блондинкой, а брюнеткой, и розы волосах, как тогда в Египте, не было. Подлине ее сидел какой-то непривлекательный тип с непричесанными усами, и, плохо слушая, что она ему говорит, пялился на колышущуюся грудь. Судя по тому, как Клэр щебетала и кокетничала, я решила, что товарищ — очередной претендент на регулярно пустующее место супруга. Не знаю почему, но я обрадовалась, что обнаружила ее здесь. Какое-то непонятное, необъяснимое чувство подсказывало, что эта встреча неспроста. Вогнув стойку бара, я подошла к Клэр сзади тихонько спросила, «У вас прикурить не будет?» Клянусь, она тоже узнала мой голос, потому что сразу затихла и напряглась. Потом медленно повернулась и издала такой радостный возглас, словно встретила родную сестру. Не успела я сказать слова, как Клэр вскочила со стула и заключила меня в крепкие объятия. Правда, ровно через пару секунд все встало на свои места — Она прильнула к моему уху, возбужденно зашептала. «Ты очень кстати, даже представить себе не можешь. Ничего не говори, только поддакивай». Потом добавила громко. «Дорогая, как же я рада тебя видеть!»